И линия, часть вторая, агентство «Блеск». Пролог. Эта история продолжения книги объявляется конкурс. Для тех, кто не читал или уже подзабыл первую книгу, сделаю краткое описание. Наша землячка Елена Корина ехала на дачу к родителям на своей машине и попала в вихревой портал, который вынес ее вместе с машиной в мир Литерия, королевство Гравендар. К попаданцам и переселенцам там относились вполне нормально. После регистрации и оформления Лена по новым документам и линия Эркорин продала машину магом-конструкторам. На вырученные деньги купила небольшой особнячок в Барне, столице королевства, окончила двухлетние курсы магов и открыла агентство «Блеск и чистота», которое занималось бытовыми услугами. Случайно узнав, что в королевстве проводится конкурс магов, Илиния принимает в нем участие и занимает третье место, получив в качестве поощрения премию в 10 тысяч динов. Теперь она может осуществить свою мечту – кругосветное путешествие в новом мире. Но захочет ли линия теперь в путешествие? Ведь за время конкурса она нашла здесь друзей, у нее появились новые идеи по работе агентства. Она стала невестой Верховного Мага, и их чувства только начали развиваться. А еще у них с женихом появились враги. И совсем не шуточные.